Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть первая. Глава третья. «Дома!» — громко и грубо кто-то спросил в передней. «Куда по в эту пору идти?» — еще грубее отвечал Захар. Вошел человек лет сорока, принадлежавший к крупной породе. Высокий, объемистый в плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой, коротенькой шеей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 враждебными обстоятельствами навсегда, без надежды на проявление, как бывали запираемые по сказкам в тесных, заколдованных стенах духи зла, лишенные силы вредить. Может быть, от этого сознания бесполезной силы в себе Тарантьев был круп в обращении, недоброжелателен, постоянно сердит и бранчив. Он с горечью и презрением смотрел на свои настоящие занятия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 и достойно ее поприще в провинции применилось ко всем мелочам его уничтоженного существования в петербурге вкралась во все эти приятельские отношения за недостатком официальных он был взяточник в душе по теории ухитрялся брать взятки за неимение дел и просителей сослуживцев с приятелей бог знает как и за что заставлял где и кого только мог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 высылается в ближайший город за покупкой. Поможет по хозяйству не самим же мыкаться. Тарантьев делал много шума, выводил Обломова из неподвижности и скуки. Он кричал, спорил и составлял рот какого-то спектакля, избавляя ленивого барина самого от необходимости говорить и делать. В комнату, где царствовал сон и покой, Тарантьев приносил жизнь, движение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 дремать или ходить по комнате, Алексеева как будто не было тут. Он тоже молчал, дремал или смотрел в книгу, разглядывал с ленивой зевотой до слез картинки и вещицы. Он мог так пробыть хоть трое сутки. Если же Обломову наскучивало быть одному, и он чувствовал потребность выразиться, говорить, читать, рассуждать, проявить волнение, тут был всегда покорный и готовый слушатель. И участник, разделявший одинаково согласно его молчание и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был. Другие гости заходили нечасто, на минуту, как последние три гости. С ними, со всеми, все более и более порывались живые связи. Обломов иногда интересовался какой-нибудь новостью, пятиминутным разговором, потом, удовлетворенный этим, молчал.